Доброжир, не торопясь, опустил деревянное ведро на дно колодца. Прислушался к всплеску воды. Потянул на себя полное ведро. Противовес колодца журавля пошел вниз, помогая усталым рукам. «Вот и добрались!» — не открывая глаз, сказал себе юный римлянин. Тело его просило лишь сна и покоя. «Студеная?» — спросил исхудавший таряк «Да, да!» — фыркая отозвался Доброжир. Это хорошо, я следующий. Дубыня безмятежно посмотрел, как жадно глотает влагу товарищ. Собственный живот мальчика приятно раздулся от воды. Тянуло спать. Рядом на траве, вытянув ноги, дремал Амвросий. Льняной колпак он набросил на утомленные солнцем глаза. Прислонившись к борту колодца, отдыхали другие юные воины. Еще не напившись, ребята ждали своей очереди. Положив под правую щеку обе ладони, посаповал Светлан. Снились ему сладкие домашние пироги, ласковый пятнистый пес, веселые сестры и нежная мать. Пахло скотом и сеном. Полуденный двор селения был почти пуст. Куры прохаживались невдалеке, отыскивая букашек и семена трав. «До озера судеб далеко идти», — сказал коренастый склавин в красной рубахе с ножом на широком коричневом ремне. Почесал густо заросший подбородок. «Да, далеко. Быстро не доберетесь. Велес видит. Здесь оставайтесь. Пару дней передохнете. Рыбом вам все одно не догнать. Далеко он, должно, ушел». Доброжир фыркнул, передал ведро вторику. Посмотрел на Эдаря с надеждой. Подумал. «Может, и вправду остаться? Третьи сутки почти без сна. Скоро с ног начнем падать. Разве мыслимо столько идти? Разве это по силам людям?» Признаваться в слабости не хотелось. Разве он сам не хвалился накануне, что ему вовсе не нужны передышки? Разве не говорил, что готов идти без остановки, лишь бы скорее добраться до места военного сбора? И Дарий моргнул несколько раз. После ночного перехода слипались глаза. Сделал вид, будто вынимает соринку. Принял весомый вид. Заговорил. «Спасибо за помощь. Только нам задерживаться нельзя. Дело к воеводе важное. Не ждет оно». «Мы с Карпатских гор идем. отстали, но главные силы догоним». «Да ты на ногах едва держишься, парень», — заметил скуластый Склавин, покачал русоволосой головой. «Ничего, справимся, до городища дойдем, а там заночуем. Каши мы вас накормим, хлеба дадим. Дальше, как знаете». «Проклятый авар, чернобук скоро мы вам...» — подумал в руси засыпая. Голова перестала кружиться. Казалось, будто тело провалилось сквозь мягкую траву в подземный мир нафь. Темнота окутала разум. Они шли уже много дней. Серые горы с резкими обрывами и пологими спусками остались позади. Ели и сосны встречались реже. Луга карпатских низин сменились полями спелых хлебов. В редких селениях ребята отдыхали, иногда ночевали. Общинники давали путникам пищу в дорогу, подсказывали лучший путь. Мальчики били дичь, лиственные леса укрывали их от зноя. Идарий смочил лицо прохладной водой, мотнул намокшим чубом, проскрипел надорванным голосом. «Вставайте, уходим!» о простонал вторяк, поднимаясь, потер поясницу. «Проводить путников собрались люди». «Защити вас, сварок!» – произнес и Дарья. Голос постепенно начинал его слушаться. «Велес, Олеша, вам в помощь!» – чует сердце. «И я еще в этот год повоюю, раз вы на юг идете!» «Силы есть!» – ответил молодцеватый склавин в алой рубахе. Улыбнулся сквозь спутанную бородку. «Добро! Спасибо за все!» Несколько разовощуких девочек с любопытством поглядывали на собирающихся в дорогу мальчишек. Взрослые перешептывались. «Дарья!» Юные общинники завистью смотрели на вооружение сверстников. Откуда не взялись эти странные воины? Отряд вышел за чистокол Двинулись вверх по течению вдоль извивающегося, как уж, русла реки. Зашелестели вокруг пышные кроны дубов и буков. Радость дороги вновь разлилась по сердцам. — Возможно ли это? Мы почти уже младшие дружинники княжеского воеводы, — размышлял Амбросий. Не верилось, что он стал взрослым. Даже усики еще не пробились на лице, только детский легкий пушок выступал над верхней губой. «Стойте!» — громко сказал дари шедший впереди. «Стойте, братья!» — повторил вторяк. Он считал себя вторым лицом в отряде. Разве не он изобрел план побега из надоевшей всем горной крепости? бедари лучше знает маршрут, поэтому за ним старшинство». — Пусть ведет, а на войне увидим, кто из нас лучше, — самодовольно рассуждал племянник Даврита. Колонна остановилась. Ребята собрались вместе. — В чем дело? — спросил Беляв, сверкнув синими глазами. Встали -то — Че встали-то? — полюбопытствовал горбоносый паренек. — Одно дело есть, — начал ударить. Вытянув шею, посмотрел, все ли его слышат. Сердце билось от волнения. Вдохнул глубоко влажный воздух. Успокоился. Продолжил, не торопясь. «Мы теперь не только в бою побывали, но и сами полсоюзной земли прошли. Пришло время нам принять воинский постриг. Мы его по делам заслужили. Перун тому первый свидетель». «Верно», — поддержал вторяк, еще не сообразив, о чем идет речь. «Нет у Левича такого обычая», — засмеялся Беляв. «Да и без старших разве дозволено это? И ведунов нет, прогнивим богов». Доброжир похлопал товарища по плечу. Нечего нам трусить, войны нас жрецы посвятили, теперь что бояться? Правильно ты и Дарья придумал, дело нужное Это не общинников, а дружинников обычай Он не в мирных селениях, а в ратных походах начало берёт Сербы и меритяне высоко его чтят, и другие склавины тоже его знают Знают, нехотя согласился Беляв Так что ты предлагаешь, спросил он Амброси? «Надо волосы остричь, как молодым воинам положено, а потом их в одном костре сжечь. Над огнем каждый поддержит топор или меч. Таков порядок. Тогда Перун наше оружие особой силой наделит и, наверное, признает своими детьми». «Без волхвов это делается», — прибавила дари для сомневающихся. «Стричь, чем станешь?» — полюбопытствовал вторяк. «Ножницы есть, я их еще дома взял. Знал, будет в них нужда. Мне в росе поможет, он коз да овец хорошо стрижет. Сам видел». «У нас шерсти меньше!» — загоготал Светлан, раскрыл широко зубастый рот, потянул вверх прядь длинных светлорусых волос на макушке. Юный римлянин залился краской, подумал. «Хороша Слава, кос я стричь мастер». Руки мальчика недовольно сплелись на груди. Взор блеснул огоньками гнева. Смех прокатился по кругу. «Ну их, что страшного?» — сказал в Амбрусью разум. Повторяк последним перестал хохотать, и он так увлекся, что подавился слюной, закашливался. Доброжор крепко стукнул его по спине. Спросил, полегчало. «Да!» – прохрипел племянник Давриты. «Когда начнем?» – полюбопытствовал один из Левичей. Закипела работа. Мальчики разделись, одному за другим стригли волосы и Дарьи Амбросии поочередно. Почти ничего не оставляли сзади и на боках. С макушки на лоб спускалась пышная челка. Справа налево она шла под углом. На песке образовалась гора волос. Исчезли пышные шевелюры. Ребята ополаскивались в реке, с любопытством разглядывали свои отражения. Сохли, одевались, ждали. Еще неостриженные подростки обрезали длинные волосы ножами, помогая товарищам. — Готово! — выдохнул Амброси, встряхнул усталой рукой. Завершилась последняя стрижка. Волосы собрали и накрыли слоями сухих веток. Сверху разожгли огонь. Встали кругом. Взяли в руки оружие. Подняли высоко над огнем. Жар щекотал кожу. «Перон, прими навек нас свое братство!» Сказал Идарий. «Слава Перону!» Поддержали дружные голоса. Едко запахло палеными волосами. «Теперь мы навсегда мужчины и воины». Боевое братство дружинников скрепляет сам громовержец. Его воля поведет нас по жизни. Не сеять нам хлеб и не вспахивать больше земли без нужды. Теперь мы взрослые воины, подумал Амброси восторженно. К сумеркам путники достигли родовой крепости сербов, лежавшей на открытой местности. Высокая волстена окружала городище. Сложена она была из дубовых бревен, скрепленных землей и глиной. Стволы деревьев лежали чередующимися рядами, продольными и поперечными. Небольшой ров служил дополнительной преградой. На высоте в четыре человеческих роста, заплетенными из веток бойницами, прохаживались дозорные. Солнце едва прослеживалось на горизонте. Затихали голоса птиц. Появились звонкие комары. Возле одинокой березы отряд остановился. «Кто такие?» — послышалось свала. «Свои!» — закричали путники усталыми голосами. «Мы к озеру судеб идем!» — проорал за всех сил вторяк. «Сюда ступайте!» Мальчики побрили к подвесному мосту. Подли него их ожидали четверо молодых воинов с копьями и круглыми щитами, обтянутыми выбеленной кожей с рамбическими узорами. суровым взглядом один из часовых оглядел подростков. Кивнулся племенником, качнув косами на висках. Без расспросов. Гостей провели в городище. 12 шагов», — с удивлением отчитал юный римлянин. Он уже видел родовые крепости, но и представить не мог, насколько толстыми могли оказаться их стены. Городище Магуры защищали совсем иные укрепления. Они состояли из башен и стен, что лучше подходило для крупного межплеменного поселения Склавин. Седоус и старейшина с кривым посохом встретил гостей. За его спиной небольшой группой стояли мужчины и женщины. Любопытные детвора выглядывали из-за углов низких домов. Молнии пробежали голубые глаза старика по фигурам гостей. И дари вышел вперед. Приложил руку к сердцу. Поклонился. «Да хранят вечные боги твой род, мудрый старейшина!» «Пусть их милость не оставит вас. Вижу, вы посвятили себя перрону. Кто вы такие? Откуда идете и зачем?» Глава отряда все объяснил. Рыва побывал здесь два дня назад. 20 наших лучших воинов последовали за ним. Недобрые вести он передал. Авары во главе с Баяном великим числом пересекли Дуна и вторглись в наши земли. Даврит с большой дружиной вернулся из империи. Предстоит жестокая битва. Для нее собирает союзный князь новые силы. Поешьте и переночуйте у нас, а завтра утром... Продолжите свой путь, если так тверды в намерении. Но помните, кочевники уже здесь. Будьте все время настороже. Вот почему Всегорд так неожиданно увел своих воинов из гор. Неужели авары на юге? Неужели сам Каган ведет их полчища? С беспокойством подумал Амвросий. С криком первого петуха отряд двинулся дальше.